Глава четвертая. «Бред какой-то!» — снова восклицает Нокс, когда я закидываю рюкзак в палатку. Напоминаю себе сделать глубокий вдох и не наброситься на него с удушающим приемом, пока он не перестанет дуться. Сабин не уточнил, кто может победить, а кто нет, так что это честная игра, независимо от того, считаете ли вы это бредом или нет. Парирует Каллан, застегивая молнию на пологе палатки, которую он разделяет с Бэкетом после того, как бросил в нее рюкзак. Энах ставит свой рюкзак рядом с моим, и я чувствую, как со всех сторон в него летят взгляды. «Вообще-то это ничья», — в очередной раз говорит Энах, пока Нокс заносит свой рюкзачище. «Мы оба выиграли, значит, оба спим здесь», — добавляет он, застегивая молнию на моей палатке, и одна его бровь вызывающе приподнимается. «Как бы весело ни было, слушать бесконечный спор о дерьме, на которое мне наплевать», Я хочу есть, объявляю я, и отправляюсь на поиски рюкзака с провизией. У меня подкашиваются ноги, и моя усталость играет ключевую роль в неприятных эмоциях. И еще эта драма, которая началась, когда Эна Хнокс достигли того, что считалось вершиной холма, в одно и то же время. Хрупкое согласие между парнями рассыпалось в прах, и все старые раны, которые когда-либо мешали этим двум ковинам, открылись. Проблема в том, что я понимаю обе стороны. Но нам нужно выяснить, как работать вместе и преодолеть все разногласия. Жаль, что у меня нет идей, как это сделать. «Могу тебе чем-то помочь, партнер?» спрашивает Сия с дерзкой улыбкой на губах и пониманием в глазах, когда я рычу на злаковый батончик, который никак не могу открыть. Я слегка усмехаюсь. «Расскажи мне, как работает принуждение, потому что оно нужно мне, чтобы заставить их работать сообща» пока все это не закончится». Он усмехается, качает головой и оборачивается через плечо в тот момент, когда между Нэшем и Райкером вспыхивает новая ссора. «Да, но, к сожалению, у меня это плохо получается», — признается он, берет у меня долбаный батончик и сразу же открывает его. Но прежде чем я успеваю откусить кусочек, спор за моей спиной разгорается сильнее. Я вздыхаю и моргаю, Чувствую, как у меня начинает дергаться глаз. «Не думаю, что хоть кто-то из лами справился бы с ними», отмечает Сиа, и я съеживаюсь, когда они, выпендриваясь, начинают обзывать друг друга непотребными словами. Кажется, что высокие деревья, окружающие место нашего ночлега, внезапно подкрадываются ближе, и крики ни хрена не помогают разрешении спора. «Хватит!» — взрываюсь я. Мой разочарованный голос, оттолкнувшись от стволов здешних дубов, возвращается ко мне. Энах и Нокс спорят и спорят, не обращая внимания на то, насколько я устала от всего этого. Посылаю в них импульс магии стража, что заставляет их отшатнуться друг от друга. Подействовало, как ведро воды на котов. Только после этого они, наконец, обращают на меня внимание. И в их взглядах читаются злость и растерянность. «Пошли за мной!» «Командую я и ухожу из лагеря!» прежде чем кто-то скажет хоть слово. По хрусту веток у меня за спиной, я могу сказать, что за мной пошли не только Энах и Нокс. Отлично. Пора выбить все это дерьмо из их мозгов. Нахожу большое открытое пространство и останавливаюсь посередине. Разворачиваюсь и замечаю озадаченные взгляды моих избранных и из щитов. Мы понятия не имеем, во что ввязываемся. Но даже если нас встретит кучка хиппи-стражей, обнимающихся с деревьями. «Вы все должны прекратить это дерьмо!» — требую я. Разочарование закипает во мне и обрушивается на все вокруг. «Я долго старалась понять вас всех в надежде, что вы взрослые в общем-то, мужики, сможете все разрешить. Но, очевидно, этого не произойдет. Значит, будем действовать по-другому!» Я обвожу рукой поляну. «Деритесь!» — предлагаю я а затем отхожу, давая парням необходимое пространство. «Что?» — спрашивает Валин, а Торрес радостно вскрикивает и потирает ладони. Я поворачиваюсь к Валину. «Деритесь по-честному! Выбейте всю эту дурь друг из друга! Разрушьте тут все! Мне уже плевать! Но чтобы не ни подпитывало ненависть и недоверие, избавьтесь от этого к чертовой матери, чтобы мы могли двигаться дальше!» Валин скидывает брови. «Не смотри на меня так!» «Вам всем не терпелось сделать это с нашей первой тренировки, отмутузить друг друга, так что вперед!» «Я отказываюсь быть вашим рефери», — окидываю взглядом избранных. «Они мои щиты», — показываю на ребят Энаха. «Нравится вам это или нет, но мы все связаны. Можете кривиться сколько угодно, но этого не изменить. Я устала от ваших попыток заставить меня принять вашу сторону!» Качаю головой и перевожу взгляд на Бекета и его друзей. «Думаю, все происходит не просто так. Я доверяю своей магии каждому из вас. Так что, пожалуйста, если охота, бейте друг друга в кровь. Глядишь, станет легче. Но когда прекратятся драки, прекратятся и пререкания, и всякая прочая чушь». «У меня нет к ним претензий. Я просто буду подзадоривать всех», заявляет Торрес, отходя в сторону. «Сия следуют за ним, и они оба облакачиваются на дерево, ожидая, что будет дальше». Парни смотрят друг на друга, потом на меня, словно не знают, что делать. Я скрещиваю руки на груди и жду. Может, они, наконец, поймут, насколько все это нелепо, и мы сможем двинуться дальше. Но как только эта светлая мысль приходит мне в голову, ног сударяет Энаха по лицу. — Никакой магии! Я выбью из тебя все дерьмо с старым мальчишеским способом! — рычит Мулат. Энах усмехается. — Мы оба знаем, кто лучший, когда речь заходит о рукопашной. «Рад напомнить тебе об этом, если у тебя шила в заднице!» Энах снимает куртку и кидает ее Нэшу. Ребята расступаются, чтобы дать им больше пространства. Нокс стягивает футболку. Он наклоняется, чтобы снять обувь, и я с удовольствием изучаю мышцы его спины. Скинув ботинки, он выпрямляется и передает одежду Бастиену. Нервы натягиваются все ту же и ту же. Возможно, эта драка все только усугубит. Возможно, они не выплеснут злость, а лишь распробуют кровь друг друга и будут жаждать ее как наркотик. Да и пошло оно все. Я готова пойти на риск, потому что больше ничего не остается. Разговоры не помогают, объяснения не помогают. Соперничество и гнев поселились между двумя ковынами слишком глубоко. Ни в коем случае. Не наносите друг другу серьезных увечий. Не кусаться, не бить в пах, не выдавливать глаза, не тянуть за волосы. «Если противник теряет сознание, драка считается законченной, и после вы перестанете жить прошлым, понятно?» — рявкаю я. Нокс и Энах кивают, сердито глядя друг на друга. «Вперед!» — объявляю я. Парни с минуту оценивают друг друга. Нокс шире и на пол головы выше Энаха. Но Энаха это совершенно не смущает. Они одновременно начинают кружить. Так кружат хищники, пытающиеся убедить соперника, что тот станет легкой добычей. Я чувствую исходящие от них ненависть и злость. Это давит на меня, гнетет. И я надеюсь, что, черт возьми, драка поможет им избавиться от негатива. Как и мне. Они атакуют друг друга, но движения пока что размыты. Наносят удары, уклоняются и ищут подступ, что кажется даже красивым. Но потом все меняется. Энах хватает Нокса и швыряет его на землю. Остальные парни вздрагивают. Раздается дружное «Ох, но я не обольщаюсь скорой победой». Нокс мгновенно поднимается, перепрыгивает через вытянутые ноги Энаха и наносит противнику хук правой в лицо. Не ожидая такого изящного приема от здоровенного Нокса, я улыбаюсь. Надо запомнить и опробовать в будущем. На щеке Энаха появляется ссадина, но они продолжают драться. Кровь для них не имеет значения. Под градом ударов Энах опускается на колени, и я удивлена, что парни в сторонке не кричат наставлений. Они напряженно наблюдают, воспринимают драку всерьез, ожидают результат. Вдруг Нокс ревет от боли и хватается за бок. Мне чертовски трудно воспринимать насилие отстраненно, и я как будто чувствую его боль. Ловлю себя на том, что секунду смотрю на и едва ли не с ненавистью. Но потом напоминаю себе, зачем мы здесь и почему все так сложилось. Энах пытается нанести Ноксу еще один удар по ребрам, но Нокс концентрируется и ударяет его локтем в голову. От удара Энах пошатнулся, и Нокс, увидев открывшуюся возможность, идет в атаку. Он бросается на соперника, сбивает его с ног, и они оба колошматят друг друга по физиономиям. Над глазом Нокса появляется ссадина, но у него преимущество, и он продолжает. Я вмешиваюсь, когда Энах перестает наносить ответные удары и пытается прикрыть голову от натиска Нокса. Все. Драка окончена. Нокс победил. Хлопаю Нокса по плечу, но он не останавливается. Парни подбегают и оттаскивают его от Энаха. От того, что я вижу в глазах Нокса, у меня внутри все переворачивается. Успокаиваю себя тем, что Ноксу просто нужна минутка, чтобы выйти из боевого режима. Парень дал волю ненависти и ярости, и теперь его должно отпустить. Проигравший Энах встает, собирается с мыслями и смотрит на меня. В его взгляде читается разочарование, но также и смирение. Я киваю ему, он вытирает кровь с лица и идет к палаткам. Когда он уходит, меня охватывает облегчение. Благая мысль, Испаряется, когда я поворачиваюсь к Ноксу. Он все еще видит в Энахе соперника. Врага. Эта драка определенно изменила Энаха, но точно ничего не изменила для Нокса. Меня затопляют злость и разочарование. Я подхожу к своим избранным и наблюдаю, как они поздравляют Нокса с победой. «Кто-то еще хочет подраться?» — спрашиваю я. Каллан, Беккет и Нэш стоят поодаль, Смотрю на них, потом перевожу взгляд на своих избранных. Они все качают головами. «Уверены», — уточняю я. «Потому что это ваш последний шанс высказать друг другу свои претензии с помощью кулаков», — напоминаю я. Никто не выходит вперед. «Хорошо. Значит, моя очередь».